Глава седьмая. Сильвер сняла ветки, которыми она прикрыла труп своего старого наставника. При виде изуродованного тела желудок Гейба моментально скрутило. Он поднял взгляд на Сильвер. Она вся была напряжена. Ее лицо, как будто, окаменело. Она посмотрела Гейбу прямо в глаза. Он тотчас ощутил всю силу ее гнева. Ее жажду отмщения. Нет, эта женщина не предавалась скорби. Она полыхала яростью. Гейб знал, сколько энергии нужно, чтобы скрыть боль за такой яростью. Он сам мучился этим больше года. В его груди внезапно вспыхнуло горько-сладкое желание заключить ее в объятия, крепко прижать к себе. Ему нужно было установить с ней контакт на каком-то базовом уровне. Дать ей знать, что он понимает ее, причем даже больше, чем она могла себе это представить. Не успев даже что-то объяснить, он прижал ладонь к ее щеке, не давая ей отвернуться. Ее кожа была бархатистой и прохладной. Мне жаль, сказал он. Мне очень жаль, Сильвер. Она сглотнула, отодвинулась от его прикосновения и поспешила опустить глаза. Видите, она указала на ровный острый порез на шее жертвы, затем медленно подняла голову и встретилась с ним взглядом. Гризли не п о л ь з у ю т с я ножами, сержант, зато им пользовался куртц Стайгер. Волосы, тихо сказала она, они были зажаты вот в этой руке. Старый ворон хотел оставить нам подсказку. Он знал, что я буду искать его и найду. Или же это знал Стайгер. Если это работа лесовика, то все зацепки были оставлены намеренно. От следов полицейских ботинок до волос и вороньих перьев в качестве визитной карточки. с т а й г е р был любитель играть в такие игры, а также любил поизмываться над полицией. Это до последней буквы соответствовало его психологическому профилю. Темнело, небо приобретало бронзово-серый оттенок. Воздух становился холоднее. Гейп вынул фонарик и направил луч света на кулак старого ворона, сжатый в мертвой хватке. Руки старейшины были морщинистыми и грубыми, ногти изломанные, окровавленные. Он отважно боролся за свою жизнь. Гейп щелкнул фотоаппаратом. Вспышка на миг гратеско н высветила изуродованное тело. Метод убийства также был классическим методом с т а й г е р а л е с о в и к любил н и звести человека до его самых низменных инстинктов. Он считал, что если загнать жертву в угол и отобрать у нее все, то человек превратится в животное. Это придавало с т а й г е р у силу, наполняло садистским восторгом. Сначала ему нужно было слой за слоем снять с жертвы все человеческое. Один из способов добиться этого – заставить жертву снять одежду. Гейб еле слышно выругался. Я должен вызвать сюда команду криминалистов, сказал он, думая о пропавших спутниковых телефонах. Вот что сейчас ему бы пригодилось. Воспоминания о том, как он оказался отрезан от мира в Уильямс-Лейке, не имея возможности вызвать помощь, внезапно вызвали ощущение тугой петли на шее. У нас уже к у т р у тут может быть команда из у э т х о р с а сказал он. Если я на обратном пути смогу связаться по радио с Донованом, я прикажу ему сообщить властям о случившемся. к у т р у от старого ворона ничего не останется, Гейб, прошептала она. Гризли вернется, как и остальные звери из г и л ь д и и Падльщиков, а лисы, койоты, росомахи. Сегодня вечером они подчистят все, что осталось, переработчики биоотходов. Вот почему мне нужно было, чтобы вы пришли сюда как можно быстрее. Гейп замер. Луч его фонарика высветил в грязи рядом с телом след огромной лапы. Это след того самого гризли, который это сделал? Это передняя левая лапа медведицы, которую я выслеживал а ранее. Видите, след от сломанного когтя. Он выпросительно посмотрел на нее. Это та самая медведица, что напала на охотника? Сильвер прищурилась. Она не убийца, Гейб. Это не ее вина. Вы видели ту ножевую рану? Вот от чего умер старый ворон. Медведица пришла потом. Видите, ее отпечатки поверх человеческих следов. Вон и там тоже. Он направил луч фонарика туда, куда она указывала. Она была права. Тогда нам нужно найти способ транспортировать его, сказал он. Мы должны сохранить как можно больше улик. Она явно смутилась. Ее взгляд стал каким-то затравленным, почти испуганным. На него тотчас накатилась очередная волна дурного предчувствия. п у л ь с у ч а с т и л с я Что такое, Сильвер? Мне я хочу показать вам кое-что еще. Вон по той дорожке. Она кивнула в сторону едва различимой тропинки, уходящей в густой кустарник. Почему? Что там внизу? Она сглотнула. Я, вы должны это увидеть. Она пошла впереди, подсвечивая дорогу фонариком. Гейб медленно выдохнул, пытаясь взять себя в руки, и последовал за ней в чащу. Тропа была для него слишком узкой, растительность слишком густой, слишком плотной. Он ощущал себя крысой, угодившей в лабиринт, легкой добычей. несмотря на все его попытки сохранять спокойствие, сердце бешено колотилось. То и дело, поглядывая на своих собак, она провела его за собой ярдов сто. Ей тоже было не по себе, но нервы Гейбасильнее давали о себе знать. Тропа неожиданно вывела их на небольшую поляну. Там, наверху, она направила фонарик на с к р ю ч е н н ы е черные ветки голого дерева. Полосы темной рваной ткани хлопали на ветру. словно э такая х э л л о у и н с к о е ч у ч е л о Что за кровавая приманка? объяснила она. Убийца пропитал полоски рубашки старого в о р о на кровью, чтобы привлечь диких животных, чтобы скрыть свое преступление. Нет, прошептал Гейб, глядя на жуткие полоски т к а н и Он бы этого не сделал. Он не стал бы скрывать улики. Она посмотрела ему прямо в глаза. Кто бы этого не сделал. О чем вы? Если только это не часть его головоломки, прошептал он. Часть игры. Гейб. Ее голос прозвучал сердито, напряженно. Черт возьми, о чем вы говорите? Им овладел страх. Теперь у него не оставалось абсолютно никаких сомнений. Курц Стайгер был здесь. Он совершил это убийство. И тест ДНК прядей волос это подтвердит. Он обернулся, по его спине градом катился пот, пока не стало слишком темно. Им нужно срочно убираться с этого плато. Уходим, Сильвер, сейчас. Гейб произнесла она. Расскажите мне. Но прежде чем она успела договорить, они услышали новый звук: резкий треск, за которым последовал тяжелый хруст ломаемой сухой растительности и низкое кашляющее рычание. г е й п дернулся назад. Адреналин выбросился в кровь. Каждый волосок на теле встал дыбом. Он вскинул ружье, прижал приклад к плечу и, держа палец на спусковом крючке, развернулся на звук. В его ушах гудела кровь. Собаки Сильвер зарычали. Одним плавным движением она вскинула дробовик на уровень плеча и навела его ствол туда, откуда исходил звук. Шепотом подозвала своих собак. Легонько шлепнула Гейба по руке и взглядом велела ему пятиться за ней. Ни за что на свете. Его долг защитить ее. Гейб сердито прищурился и взглядом приказал ей отойти от него. Нет, прошепела она. Начинайте двигаться быстрее. Но прежде чем он успел отреагировать, из загустых зарослей поднялось на дыбы массивное существо. Это была медведица. вернувшись к своей заначке с едой. Она была примерно в пяти десяти ярдах от них. Розину в пасть втягивала ноздрями их запах и, мотая головой из стороны в сторону, к л а ц а л а челюстями. Сильвер негромко приказал а своим собакам стоять на месте. Гейб почувствовал, как одна из них, что у его ноги вся дрожит, готовясь к прыжку. Не сводя с них глаз. Прижав уши и блестя слюной, медведица внезапно опустилась четырьмя лапами на землю. Из глубины ее груди донесся низкий раскатистый р ы к Она немного неуклюже продвинулась на несколько футов вперед, а затем с силой стукнула передней лапой по земле. Гей п о щ у т и л горячее дыхание животного. т о ш н о т в о р н ы й запах падали из его пасти. Собаки Сильвер угрожающе зарычали. Она вновь приказала им не двигаться. Они послушались, застыли на месте, не сводя глаз с медведицы. Теперь они находились в напряженном противостоянии. Одно неверное движение, и их ждет мгновенная смерть. н е з в у к а прошептала она Гейбу. Встаньте сзади меня, слегка под углом. н и з а ч т о идите, шипнул он ей. Черт, возьми, не стройте из себя джентльмена, Каруза. Прошептала она, не сводя глаз с медведицы. Немедленно встаньте позади меня. Вместо этого он прицелился и слегка усилил давление пальца на спусковой крючок ружья. Нажмёте на курок, Гейб, сердито прошептала она. И нам конец ещё до того, как ваша пуля попадёт в цель. Он был в нерешительности. Сильвер права. Если он не попадёт точно в цель... Его ружье не остановит пятисотфунтового р а з ъ я р е н н о г о гризли, который бросится на них через густые заросли со скоростью сорок футов в секунду. У Сильвер с ее дробовиком было больше шансов постоять за себя. Не стреляйте, прошепела она. Если она атакует, стойте на месте. Несмотря ни на что, не бегите. А теперь попробуйте попятиться медленно. Всегда поддерживайте с ней зрительный контакт. Я думал, это опасно, прошептал он. Больше нет. Теперь давайте отступайте назад. Гейб сделал два неуверенных шага назад. Медведица тут же опустила голову и бросилась к нему. Каждая молекула в теле Гейба кричала, что нужно бежать, стрелять, делать хоть что-то, а не стоять, словно потная мишень перед пятьсотфунтовой, п о р о ш е м мехом тушей, полной крепких костей, мускулов и зубов. Время растянулось, и он подумал: ну все, конец. Он погибнет здесь. Как вдруг совершенно неожиданно Гейб понял, чего он не хочет. Возможно, прежде чем он отправился на север, ему хотелось подвергнуть себя риску, и вот теперь, когда такая возможность ему представилась, он был не готов расстаться с жизнью. Гейб прищурился, глядя на гризли. На ее глазки, бусинки и блестящие зубы. В его ушах шумела кровь, сердце было готово выскочить из груди. Затем в последнюю минуту медведица резко повернула влево. Его желудок тогда подкатился к г о р л у а тело покрылось и с п а р и н н о й Но это еще не был конец. Медведица, пыхтя, резко развернулась и снова повернулась к ним мордой. В прохладном вечернем воздухе ее горячее дыхание застывало белыми облаками. ч Она б и л а лапами по земле, разгребала когтями землю, мотала головой из стороны в сторону, из ее пасти капала слюна. Боже, им нужно срочно выбраться отсюда. Медведица явно готовится еще раз наброситься на них. Но Сильвер, не двигаясь, все так же стояла рядом с ним. Снова начинаете отступать, прошептала она, нацелив на медведицу дробовик. Спокойно и медленно, как будто вы ее вовсе не испугались и не собираетесь никуда бежать. Просто дайте ей понять, что вам не нужна ее заночка, что вы не представляете угрозы. Это все, о чем она беспокоится. Не поворачивайтесь спиной, Гейб. Не бегите, иначе она бросится за вами и убьет. Гейп слегка шевельнулся, медведица тотчас бросилась к ним и на этот раз едва не наткнулась на ствол ружья Сильвер, но та в последнюю минуту отпрянула. Животное стояло совсем близко, в лучах заходящего солнца шкура отливала золотом. Сильвер застыла на месте, но стрелять не стала. Медведица вновь принялась агрессивно бить по земле лапы и рычать. Продолжайте пятиться. Прошептала Сильвер. Она зла как черт. Я, я не знаю, сможем ли мы мирно уйти от нее. Замечательно. На этот раз Гейб приготовился стрелять. Он целился в плечо медведицы, надеясь первым выстрелом перебить ей лопатку и тем самым парализовать ее. Его следующее пуля будет направлена ей в грудь. Он мысленно проверил нож, висевший на ремне, на случай рукопашного боя. Его тотчас накрыла новая волна адреналина, мускулы напряглись в предвкушении схватки. Медведица опустила голову и вновь бросилась вперед. В горле Гейба пересохло. Инстинктивно, зная, что теперь его пули не остановить медведя, он все же начал медленно нажимать на спусковой крючок.